Глава 35. Сон в руку. В эту ночь Эдди снился страшный сон воспоминания. Как живые, сменяя друг друга, проносились кадры его последней поездки в Сухуми, к Безуглову. Он видел небритого торговца пивом, которому продавал фотоаппарат, шулеров у игрового столика, множество женщин в черном, как он бежит гуще людей под треск выстрелов как помогает упавшему окровавленному старику, как мечется перед мостом, под которым образовался затор из машин, как заскакивает в такси, заставляя водителя гнать, видел танк с поворачивающейся башней, ощущал боль в плече от удара прикладом автомата бородатого боевика, видел, как они с водителем переходят мост, заставленный заминированными бензовозами, как он ел сладкую ежевику, сидя на обочине извилистой горной дороги. И, наконец, как едет в машине с ленинградцами, веселя их, как прощается с ними в Адлере, ленинградец протягивает ему визитку. В этом месте сон яркой вспышкой оборвался и его подбросило на кровати. Он закричал и сел, моргая глазами. Мила приподнялась и испуганно спросила, «Что с тобой, Эдик?» Он ласково прикрыл ей рот ладонью, шепча, «Сухуми, ленинградцы, ленинградцы, прощание, прощание, прощание». «Визитная карточка. Бухмин Александр Иванович. Господи, Господи, всемилостивиши, сотвори чудо, прошу тебя, всемогущий, она должна быть в книжке, я не должен был ее потерять». Обливаясь холодным потом, он вскочил с кровати, сорвал со стула пиджак и чуть не разорвал внутренний карман, вырвал из него записную книжку, продолжая шептать. «Господи, господи, господи!» Он открыл ее трясущимися руками, достал из нее визитку ленинградца, на обратной стороне которой был номер домашнего телефона. Обмякнув, обессиленно присел на стул, бормоча. Господи, терпеливый и всемилостевиши, ты все еще меня грешного любишь. Бледная мила сидела на кровати с выражением ужаса в лице, прикрыв рот ладонью. Эдди расхохотался, лег рядом, обнял ее и поцеловал. Милочка, мне приснился страшный реальный сон с сюжетом одного дня моей жизни. Успокойся, дорогая, все хорошо. «Я испугалась! Таким никогда еще тебя не видела!» Прижалась она к нему. Мила вскоре заснула, а он лежал, подложив руки под голову, смотрел в окно, за которым занималось серое зимнее утро, и тревожные мысли терзали его. Это были те же мысли, посещавшие его недавно. Он пытался найти разгадку своей удачливости, а в голове назойливо вертелась фраза «Беда не приходит одна, но и удача тоже, когда-то им прочитанная». «Я, конечно, вел совсем не бокалистический образ жизни, но никого не убивал», — робко попытался он утешить себя. «Обычных простых людей не грабил и не обворовывал, с долгами расплатился. Тряс как раз тех, кто воровал и грабил, но Рубингудом себя почему-то не чувствую». Это рассуждение не успокоило его, неприятные мысли обрушились на него лавиной. Провидение всегда выручало меня, я ни разу не был им серьезно наказан, но, наверное, и у него должны быть предел терпению. У него есть дела поважнее, чем оберегать молодого проныру. Меня охватывает метафизический мандраж, предчувствие краха, я не нахожу объяснения этому. Однажды небесам могут решить, что их миссия окончена, и что пора бы мне самому включить голову и сделать выбор дальнейшего пути. Мне 34 четвертый год, а что я до сих пор сделал? Ставил спектакли, но на сцену не летели букеты, не гремели овации, не осаждали гримерку прелестные феи. Ты аплодировал сам себе, это какой-то нравственный анонизм, черт побери. И, наконец, ты поставил спектакль всей своей жизни. Но ни радости, ни оваций. В душе мятеж, вокруг пошлая повседневность, тоска, тревога, усталость и ощущение, что время убустрилось. Вот-вот я пересеку ленточку тридцати четырехлетия. Тридцать пять лет возраст подсчета достижений. Шолохов задолго до тридцатилетия написал «Тихий дон». Мой земляк Гарри Каспаров, 22, стал чемпионом мира. Александр Македонский умер в 32 года, покорив полмира. Иисус Христос был распят в 33, создав великую религию, оставив последователей и учеников. Юрию Гагарину не было 30, когда он покорил космос. Какие мелкие и пошлые у тебя запросы, Эд, Эдик. Все тебя бесхитрестно так и зовут до сих пор, как мальчишку. Эдик, ты растерял нечто неуловимое, что раньше было в тебе. Что же это за ингредиент? Что за трансформация произошла с тобой? Ты становишься биороботом с постоянной температурой тела, без эмоций и сомнений. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, кто это сказал? Кажется, какой-то древний религиозный вождь, это похоже на их речи. А окончил он сейчас, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изгвергну тебя из уст моих. То есть он таких средненьких не удостаивал чести общения и вычеркивал их из жизни? Святоши, любят они в вечность запускать такого рода перлы, бередить сердца и души средненьких, коим мир пребывает. Во-во, и Витек, кажется, раньше всех понял твое хладнокровное состояние и грустит при общении со мной. «Хватит ковыряться в себе!» Зло прервал он себя и встал. «Нужно закончить дело. Вперед и только вперед!» «Соберись! Тебя ждет задача потрудней развода сельских новоришей. Увидеть Нью-Йорк, город твоей мечты, ждет тебя!» «Сегодня звоню в Питер и еду, еду, еду. Зубы сцепим и работаем». Он взглянул на Милу, она спала тихо, подложив под щеку ладонь. «Мила, мила, мила», – прошептал он и быстро отвел глаза в сторону. Но ехать не пришлось. Виктор в этот день устраивал пир в честь рождения сына. Весь цвет города чествовал счастливого отца, в лучших традициях кавказского хлебосольства. Эдди пел, пил и так нагрузился, что отходил три дня, а после наступил Новый год, и гульба продолжилась. В Рождество, совершенно разбитый, он позвонил Бухмину. Тот сразу его узнал, говорил о том, что часто его вспоминают, но был как-то подавлен. Эдди попросил его о встрече, говорив, что не будет обузой Поселиться в гостинице». Бухмин сказал, что будет его ждать, и не стал спрашивать о цели визита. После звонил Джулии. Она говорила, что ждет, не дождется его приезда. Гостевую визу выслала в консульство США в Москве. Расспрашивала о жизни, смеясь, получилось ли у него доделать миллионное дело. Эдди ответил, что вышло как нельзя лучше – и дело лишь за тем, как перевести «багаж». Он нажал на слово «багаж», сделав многозначительную паузу и сообщил о поездке в Питер в надежде через влиятельного человека решить этот вопрос. «Будь, пожалуйста, осторожен, милый. Мир такой подлый!» — ворковала Джулия. «Я теперь буду волноваться тебе и молиться. Я тебя встречу и молю Бога, что все прошло хорошо». Оставалось сделать последний шаг – разговор с Милой. Эдди поехал к другу, рассказал о своих планах, оттягивая разговор о Миле. Но Виктор все понял. «Что ж тут поделаешь? Я твою Джулию не видел и не знаю. Милу знаю, верный человечек. Ей будет больно, но она и вида не подаст, она такая. Вижу, и тебе больно. Эд, ты уверен в своей американке?» Эдди пожал плечами. «Ни в чем я теперь не уверен. В голове раздрай. Я с ней всего одну ночь провел, но другого способа попасть в Штаты у меня нет. Сидеть на родине, ждать у моря погоды, тратить деньги». Виктор разлил в рюмки водку. «Эд, вынужден спросить. Судя по тому, что стало с Лукой Матвеевичем, взял ты немало. Впрочем, не буду спрашивать, давай выпьем за твою удачу». Эдди залпом опрокинул рюмку. «Больше миллиона зеленых? Ого!» Матвеич бы от потери десяти тысяч рублей с ума сошел. «А этот мужик в Питере, ты его хорошо знаешь?» «Раз в жизни видел. Ну, товарищ выездной по службе. Он с семьей спасался из Сухуми. Подобрал меня и таксиста. В дороге мы подружились». Виктор цыкнул зубом. «Я знаю, ты рисковый, упрямый». Но тут уж и прямо риск, мама, не горюй. Я, конечно, желаю тебе удачи, но, Эд, все как-то скользко. Ты всегда все рассчитывал, и вдруг такое решение. А не слетать ли тебе в Штаты без миллиона, взять с собой немного денег, типа для презентации, так сказать, а уж после понюхав воздуха свободы и решить, как жить дальше? Ты таскаешь эти деньги с собой? Деньги в Москве. Я купил квартиру, сменил двери, деньги там. Виктор устало потер лоб. Ты меня расстраиваешь. Деньги — вещь текучая. Они легко перетекают из одних карманов в другие. Недаром народ говорит, как пришли, так и ушли. Эдди усмехнулся. Это пугающе страшная поговорка. Терять деньги мне не хочется. Но особенно не хочется их терять способом, каким они ко мне пришли. Когда я взалкал чужого богатства, я не заморачивался мыслями мудрецов, типа «деньги – хороший слуга, но плохой хозяин» или «уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем их добыть». Казалось, что стоило думать об этих проблемах. Не глупые люди это говорили. Прежние мои победы проходили в веселых и беззаботных пирах. Нынешняя вместо радости принесла раздвоение. Эд помявшись, спросил Виктор. «Как же тебе удалось раскрутить, да еще довести до сумасшествия фавна? Теперь, наверное, ты можешь мне рассказать, дело сделано». Эдди грустно улыбнулся. «Могу. Я не Луку Матвеевича раскрутила а его папашу. Он мне сам передал две сумки с баксами». «Как?» – изумленно вытаращил глаза Виктор. «Не думаю, что он это сделал из раскаяния, но дед умнее жадного до дурения сынка, которого он знает лучше, чем мы с тобой». Эдди рассказал историю своей операции. Виктор то хватался за голову, то закуривал, то тушил сигарету и закуривал новую, то проглатывал рюмку водки, не закусывая. Когда Эдди окончил рассказ, Виктор наполнил рюмки, они выпили и он, похрустев пальцами, восхищенно воскликнул. «Это конгениально! Так это были деньги старика?» Этого мы никогда уже не узнаем. Возможно, общие, но старик оказался умнее сына и, видимо, знал, где они хранятся. И, в общем-то, старик сделал правильно. Он спас семейство от позора и краха. Сынок пожлобился, непонятно на что, понадеявшись. Старик мудро исправил ситуацию. «Кстати, деньги эти пахли куриным дерьмом. Может быть, в этом разгадка жестокой расправы с курочками?» «Да», — хмыкнул Виктор, — «в курятнике хранил?» Эдди помялся и положил на стол пачку долларов. «Может быть, это для Милы. Будет выглядеть откупом, если я ей отдам. Ведь если у нее будут трудности, помогай». «Сохраняем хорошую мину при плохой игре», — сузил глаза Виктор. «Деньги я возьму, у нее ребенок растет. Когда ей скажешь?» «Сегодня», — тяжело вздохнул Эдди. Друзья долго стояли, обнявшись. Не оборачиваясь, Эдди вышел из квартиры Виктора с тяжелым настроением. Дома его ждала Мила. Взглянув на него радостно, она хотела подойти и обнять, но остановилась, вглядываясь в его лицо. Эдди не выдержал этого пытливого взгляда, опустил голову, И она присела на стул, разглаживая несуществующую складку, но на крахмаленной скатерти, тихо проговорив. «Когда уезжаешь?» Эдди сел рядом, накрыл ее руки, хотел сказать, но она опередила его. «Я знала, что ты исчезнешь однажды, но мне была дорога каждая минута, проведенная рядом с тобой. Я была счастлива с тобой, родной». Она браво тряхнула головой, принужденно рассмеялась. Давай ужинать. Если ты когда-нибудь будешь где-то есть котлеты, то, возможно, вспомнишь обо мне. Ты всегда говорил про мои котлеты, что никогда таких вкусных не едал». Глядя, как она, порхая, сноровисто накрывает на стол, будто ничего не произошло, Эдди думал, «Женщины, женщины, какая же в вас живет загадочная тонкость, и какие же мы, мужики, твердолобые бараны!»